«Глава 21. Мне тошно от того, что ты сделал с этим местом. Джексон. Мне не хватает моего сердца. Джексон. И всех остальных органов? Я тыкаю в телефон, спеша поскорее разблокировать его, хотя понимаю, что спешить глупо. Джексон заставил меня ждать больше часа, но это не важно. Важно только то, что он ответил мне». Может быть, он все таки не испытывает ко мне ненависти. Я. Нет. Мумия начала письмо со слов «я совсем замотался». Я думаю, что он не ответит мне еще час, если ответит вообще. Но оказывается, что я ошибалась. Он отвечает сразу, пока я застёгиваю молнию на рюкзаке. Джексон. У тебя получается все хуже. Я. Не все шутки золота. Джексон. Похоже на то. Он не очень-то приветлив, но и не игнорирует меня. Приняв это за добрый знак, я решаю рискнуть. Я. Ты можешь встретиться со мной на несколько минут? Я. Я хочу поговорить. Проходит несколько томительных секунд, прежде чем я, наконец, получаю его ответ. Джексон. Да, я в башне. Приходи. В этом ответе не чувствуется особого энтузиазма. Но это больше того, на что я надеялась, так что я расцениваю это как победу. И почти бегу к двери, торопливо сообщая ему, что скоро буду. Перескакивая через ступеньки, я взбегаю по лестнице, ведущей в башню. Из-за этого, добравшись до верха, я задыхаюсь, но это пустяки. Наверняка есть какой-то способ наладить отношения с Джексоном и сделать это так, чтобы не ранить Хадсона. Он должен существовать, и я уверена, что все здесь сводится к тому, чтобы задать кровопускательнице несколько важных вопросов и потребовать ответов. Я трачу пару секунд на то, чтобы отдышаться, прежде чем войти в гостиную, и останавливаюсь, как вкопанная, когда вижу ее. Она стала совсем другой. Раньше тут стояла удобная мебель, Множество книжных полок, свечи и мелкие безделушки. На стенах висели картины, на полу высились стопки книг, и стоял шкаф полный батончиков мюсли, печенья и шоколадок для меня. Это была моя любимая комната во всем замке, где я могла устроиться в кресле с книгой, лакомством и парнем, которого люблю. Что еще нужно девушке? Но комната, которую я так любила, исчезла. Теперь здесь все дышит безнадёгой, причем до такой степени, что ничего подобного я не наблюдала с тех самых пор, когда Лия попыталась принести меня в жертву. Книги исчезли, мебель тоже, а в единственной оставшейся картине, подлинном холсте Мане, прямо посередине зияет огромная дыра. Место мебели заняли тренажеры. куча тренажёров. Середина комнаты занята скамейкой для жима лёжа с кучей блинов на штанге. В углу установлена огромная боксерская груша, которую Джексон вовсю использует, судя по осыпающимся стенам с обеих сторон. У стены стоит беговая дорожка, а у окна велотренажер. Эта комната совсем не похожа на Джексона. И все внутри меня в ужасе дрожит, когда я оглядываю новую обстановку. Дело не в том, что тренажеры это так уж плохо, хотя обычно Джексону хватает той физической нагрузки, которую он получает во время своих длительных пробежек по здешней глуши. А в том, что эта комната, которая всегда казалась мне окном в душу Джексона, теперь выпотрошена. Здесь ничего не осталось от того парня, которого я люблю. Ничего не осталось от того, что он собой представляет и что важно для него. И от этого мне тошно. Мне тошно, мне тошно, мне тошно. Должно быть, я издаю какой-то звук. А может быть, Джексон просто догадывается, что к этому времени я уже должна была появиться. Так или иначе, дверь его спальни распахивается. На мгновение я вижу ее, прежде чем он закрывает дверь. И она выглядит такой же пустой, как эта гостиная. Ни ударной установки в углу, ни стопок книг, ничего, кроме его кровати с черным стеговым пуховым одеялом и черным бельем. Я хочу спросить его, что здесь произошло, но тут вижу в его руке большую спортивную сумку, и все остальное вылетает из моей головы. Куда ты идешь? резко спрашиваю я. Услышав нотки воинственности в моем тоне, он поднимает бровь, но не отвечает, а просто ставит свою черную, ну, конечно, сумку на пол на лестничной площадке и спрашивает. «О чем ты хотела со мной поговорить?» «Ты не ответил на мой вопрос. Теперь поднимаются уже обе его брови». И он складывает руки на груди. «А ты не ответила на мой. Я не отвечаю». Мой взгляд прикован к сумке, стоящей на полу. Может быть, это наивно, если учесть, что мы сделали перерыв в отношениях. Но я все равно не могу поверить, что Джексон собирался покинуть Кэтмер, чтобы отправиться один бог знает куда, и при том с сумкой, и даже не планировал сообщить об этом мне. «Я что, должна была завтра проснуться и обнаружить, что ты исчез?» — спрашиваю я, И мне становится тошно от того, каким слабым голосом я это говорю. Не драматизируй, Грейс. Его тон холоден, как лед. Я же уезжаю не навсегда. А откуда я могла это узнать? Я раскидываю руки, словно желая охватить эту комнату, и медленно кружусь на месте. Как я вообще могу что-то знать о тебе теперь? Не знаю. В его глазах вспыхивает гнев. «Возможно, если бы ты проводила меньше времени с Хадсоном, ты бы понимала, что происходит с кем-то еще. У меня перехватывает дыхание. «Это несправедливо. Я пытаюсь наверстать упущенное, чтобы закончить школу. И ты это знаешь». «Ты права. Я это знаю». Он закрывает глаза, и когда открывает их, в них уже нет гнева. Но нет... и никаких других эмоций. Я невольно думаю, что это похоже на первый момент нашего знакомства, когда его глаза тоже ничего не выражали. Прости. Он жестом приглашает меня сесть, и я вижу, как до него доходит, что теперь здесь негде сесть. У него делается усталый вид, затем он запускает пальцы в свои волосы и тихо спрашивает. «Что тебе было нужно?» «Завтра я встречаюсь с кровопускательницей». «С кровопускательницей?» В его голосе слышится тревога. «Зачем?» «Мы с Хадсоном надеемся, что она сможет разорвать узы нашего сопряжения. Мы хотим, чтобы ты отправился с нами». Он бросает на меня скептический взгляд. «Хадсон хочет, чтобы я отправился с вами?» «Я хочу, чтобы ты отправился с нами». Мне нет дела до того, чего хочет Хадсон. Джексон пристально смотрит на меня, ища что-то в моем лице. Но когда я начинаю думать, что убедила его, что он согласился отправиться с нами, он говорит. «Ты должна просто забить на это, Грейс. Забить на меня. Я не могу. Мне нечего сказать, поэтому я жду. И надеюсь, что он чувствует себя так же». Но он только качает головой. У меня уже есть планы. «Планы!» — я смотрю на его сумку. Он вздыхает. «Эти выходные я должен провести при дворе вампиров». «При дворе вампиров?» Вот уж чего я совершенно не ожидала, особенно после всего, что произошло во время турнира «Лударес». «Надо приглядывать за Сайрусом». после того, что отмочил Хадсон. Пусть мой отец и не воспитывал меня, но я достаточно хорошо его знаю, чтобы понимать, что он не собирается просто забыть то, что произошло на той арене. Мы все это понимаем. Но при чем тут это? Как это вообще связано с твоим визитом домой? Я беру с собой весь орден. Мы надеемся, что общими усилиями нам удастся выяснить, что он затевает. «Я думала, что он планирует развязать войну», — говорю я. «Об этом говорят все. Ты же не думаешь, что Сайрус просто возьмет и явится в сопровождении армии своих верных человека-волков и обращенных вампиров?» Я думаю обо всем, что слышала после турнира. Не только от Джексона и Хадсона, но и от дяди Фина, и Мэйси, и Флинта. В общем, от всех. Мне казалось... что именно к этому мы и готовимся. Так оно и есть, но он не станет атаковать в лоб. Пока нет. Ведь тогда ему пришлось бы иметь дело с Хадсоном, тобой и мной, а также со множеством других сильных сверхъестественных существ. Тогда что же он, по-твоему, задумал? Спрашиваю я, хотя я не уверена, что мне хочется знать ответ. Он попытается одним выстрелом убить двух зайцев, От выражения его лица у меня по коже бегут мурашки. Если ты думаешь, что он собирается забить на то, что Хадсон сотворил с ним на арене, то ты явно не понимаешь, насколько огромно его эго. А каков лучший способ прищучить Хадсона и, возможно, уравнять шансы на победу в предстоящей войне? Правильно. Уничтожить его пару. «Меня?» — верещу я. «Ты думаешь, он хочет добраться до меня?» «Не думаю, а знаю», — говорит он, и его голос звучит так убийственно, что я невольно отступаю назад, хотя и знаю, что Джексон никогда не причинит мне вреда. Но я этого не допущу. На этот раз, когда наши взгляды встречаются, в его глазах есть нечто такое, чего в них не было прежде. Что-то необузданное, настоящее и мощное. И я понимаю, что я все еще ему дорога. Хотя бы немного. Возможно, он и не хочет этого. Но так оно и есть. Более того, он полон решимости позаботиться обо мне, позаботиться по-своему. А это означает, что он собирается самоустраниться, чтобы мы с хацаном могли быть вместе и в то же время защитить меня от этого социопата, своего отца. У меня болит сердце за него, за нас, за то, что было и что не сбылось, за то, что все еще может сбыться, если мы все сумеем разыграть наши карты правильно. И поскольку я знаю, что мне его не отговорить, я обнимаю его и шепчу. «Будь осторожен». Он обнимает меня, пока я вдыхаю и выдыхаю. Один раз... Два, три. Затем отстраняется. Мне пора. Меня ждет орден. Взяв свою спортивную сумку, он спускается по лестнице. Я следую за ним. Мне нужно столько всего ему сказать. И есть столько всего, что я больше не вправе ему говорить. Все это жжет мне язык, но в конце концов я решаю сказать только одно — «Пожалуйста, Джексон, не делай глупостей». Он поворачивается, чтобы посмотреть на меня. И в этот миг я вижу в его глазах все: Любовь, ненависть, горе, радость. И боль. Всю его боль. И все же он улыбается мне своей кривой улыбкой, в которую я влюбилась много месяцев назад. И шепчет. Я уверен, что я их уже сделал. Я закрываю глаза, чувствуя, как у меня снова разрывается сердце. А когда открываю их, его уже нет. Я спускаюсь по лестнице, иду в мою комнату, и мне кажется, что это был последний раз, когда Джексон посмотрел на меня, будто я что-то для него значу. Как и всё вообще.